Глава 13. Я перевела взгляд на Маркуса. Тот невозмутимо смотрел впереди себя. Даже интересно стало. По книге старший Ликут общался с королевской семьей. Насколько помню, был ближайшим другом принца, как и Волгрус. Вот только почему он тут сидит при короле? У него же основное дело было разведение хаундов. Или, может, его величество заинтересован в этом? Вот только почему он меня не предупредил, что нужно говорить сейчас? Госпожа Стеньяк была после отклика. — пояснил спокойно Маркус. — Вполне могла часть силы дракона ей передаться. Король вновь перевел на меня взгляд. — Если честно, я сама не поняла, как, — ответила уклончиво. — Признаваться, что залезла на запрещенную территорию, я не собиралась. Помнила еще с бала, что туда идти нельзя и так далее. — Я заметил госпожу Стенья, которая направилась в ту сторону. Хотел ее отговорить, чтобы она не заходила туда, куда не следует. — Сказал Маркус. А там уже и произошло это все. Выброс ее магии всего лишь вследствие отклика. К тому же она сразу и лишилась магии, но не самого отклика. Я вновь посмотрел на него, а мать Мариза была уверена, что на мне все еще был отклик. Так вот почему Маркус смог меня коснуться. Не было в этом ничего такого. А я уже напридумывала и хотела присматриваться к мужчине. Хотя, с другой стороны, у меня было время, чтобы побольше разузнать об этом мире. А может и как-то избежать свадьбы с Дивангиным Ликутом. Вот как. Это очень необычно. Насколько нам удалось узнать, у госпожи Стеняк не самая сильная энергия. Сказал король, сканируй меня взглядом. Да, это так. Госпожа Стеняк приходится пользоваться яблоками. Ответил за меня Маркус. И зачем меня сюда позвали? Сижу, молчу, не отсвечиваю. Значит, все же яблоки. Пристально посмотрел на меня король. Я кивнула, подтверждая слова Маркуса. «Госпожа стеняк то есть вы пошли в запретную зону, потому что увидели тень?» Вдруг спросил король. «Я тень увидела еще в саду, она мне показалась странной». Тут же ответила я уклончиво. Признаваться, что заходила на запретную зону, не хотелось, да и чувствовала, что не надо. Даже Маркус сказал, что я направлялась туда, а не вошла». Так и буду продолжать говорить уклончиво. Хотя у самой все трясется внутри. Хотела, чтобы побыстрее закончился этот вопрос. Ведь я даже не понимала, по какому поводу позвали Маризу, а рисковать особо мне тоже не хотелось. Пусть жизнь чужая. И если уж все пошло не по плану, то нужно быть готовой ко всему. Начала уже понимать, что раз я меняла своим присутствием все, то и сюжет уже шел по другому сценарию. Нужно было подстраиваться. «Продолжайте». Мягко сказал король. Еще мне не давало покоя, что я, во-первых, не понимала, почему именно он меня допрашивал, а во-вторых, я понятия не имела, как его зовут. Это огромный косячище, прямо огроменный. Да меня только за это можно казнить. Но я надеялась, что меня пронесет, а поэтому улыбаемся и отвечаем. Я увидела эту тень и последовала за ней. Мне она показалась подозрительной, к тому же я почувствовала некое, ну, некие колебания воздуха. Начала прояснять я. Король кинул взгляд на Маркуса. Тот же был в сама невозмутимость. Но я пошла за ней. Возле двери в запретную зону никого не было. Продолжила я. А потом... Я затаила дыхание. Даже Маркус кинул на меня взгляд. настороженный. «Бац!» — крикнула я. Мужчины дернулись. Тень заметила меня. Повысила я голос и взмахнула руками. Решила добавить эмоциональности в свой рассказ. Ну и в целом меня эта ситуация слишком нервировала. А потом она... «Раз!» Я выдержала трагическую паузу. «Что?» – подался вперед король от удивления. «И кинулась на меня, а я в ответ кинула туфлю!» Закончила я чувствуя себя дурой. Он как все вышло эмоционально. «Туфлю?» – еще больше удивился король. «Да, так что там в коридоре побывала моя туфля». Маркус рядом со мной как был расслабленным, так и остался, и это придало мне уверенности в том, что я сказала верно, ну или уловила какие-то колебания между нами, потому что чувствовала невесомые искры, повисшие между нами, и не понимала, к лучшему они или нет». «Никаких предметов не было найдено в коридоре». Король откинулся в своем кресле и начал стучать пальцами по столу. «Что ж, госпожа Стеньяк, если вы говорите, что помощь вам оказывают яблоки...» то и вопросов нет. «Надеюсь, что это не что-то запрещенное?» усмехнулась я. «Помимо привыкания, вы не можете толком делиться с драконами энергией», сказал король, вновь обращая на меня взор. «Ух, ну и взгляд у него давящий, тяжелый». «Ага». Сделала вид, что расстроилась. Хотя куда там? Мне тут помимо спасения жизни казалось, что я домой должна вот буду вернуться. А там уже можно и забыть обо всем этом. И об энергиках, и о драконах, и о яблоках. Не нужно мне это больше будет. Вот только почему-то сердце вновь ёкнуло, когда я кинула взгляд на Маркуса. Влюбляться я точно не собиралась. А без энергии дракона не сможет энергик. Продолжил король. Это закон мироздания. Яблоки лишь оттягивают все. «Госпожа Стеньяк, я, как король Астронана Леон I, благодарю вас. Вы смогли уничтожить сумеречную тень, которая могла убить меня или мою жену, но как дракон я бы вам посоветовал все же бросить яблоки. Все же это будет касаться вашей жизни и будущих детей». Меня же в дрожь кинуло. Не думала, что король настолько серьезно может о таком общаться с девушкой из обедневшей семьи. Я поняла. Постараюсь выйти замуж и рожать драконят. Тут же ответила я. Король кивнул. Маркус опять кинул на меня взгляд. «Отлично. Тогда вы можете быть свободны, госпожа Стеньяк. сказал король. Я поднялась и все же поклонилась. Послышался скрежет. Сердце ёкнуло вновь и забилось раненой птичкой. «Позвольте вашу руку», «Послышался голос короля. Он оказался рядом со мной. Я дрогнула, но протянула. Разряд и руку короля откинула от меня. Я недоуменно смотрела то на него, то на Маркуса, который с интересом наблюдал за этим. Так ведь не должно было быть. Ой, простите, тут же выпалила я. Я не хотела вас отталкивать». «Отклик все еще на вас». Мягко сказал король после такого эксперимента. «Я же недоуменно смотрела на свою руку, а потом на Маркуса. Я же его могла касаться после отклика с Волгрусом. А вот с королем это не прошло». «Вы можете быть свободны», – мягко сказал король. Я опять поклонилась ему и направилась к выходу. Пока шла, спиной чувствовала пристальные взгляды в свою сторону, но решила не оборачиваться. Зато, выйдя из зала, где остались король и Маркус, Яша выдохнула. Руки ходили ходуном, сердце неистово билось в груди. Сама не ожидала такой реакции. Стражники стояли у двери, и взгляды тут же отрисовались мне. Я же посмотрела на них, думая, что дальше делать. Определенно мне хотелось дождаться Маркуса, но вдруг он решил остаться с королем до самого вечера. Вот этого точно не хотелось. Хотя я понимала, что только от Маркуса смогла бы получить ответ на вопрос, почему он мог меня касаться. Такого по книге не было. Мариза и Маркус, если и пересекались, то лишь взглядами издалека. Поэтому я и осталась его ждать. Хотя стражники глазами намекали, что, мол, может, уйдешь отсюда?» Я не спешила, делая вид, что потолки здесь, ну, очень красивые, что мне хотелось рассмотреть каждый узор. Понимала, что долго так не простоять, а вламываться в зал тоже не очень красиво выглядело бы. Поэтому приходилось идти очень медленно к выходу. Настолько медленно, что скорость черепах и улиток могла быть сравнима со скоростью света. Когда я уже добрела до выхода, я вновь остановилась, решила посмотреть сбоку на картину. Красивый натюрморт с яблоками на нем, энергетическими яблоками. Они лежали на золотистом подносе. Дверь зала открылась. Я повернула голову в ту сторону. Широким шагом Маркус Ликут направлялся в мою сторону. Даже не замедлился, когда увидел меня. «Почему я не удивлен?» Поравнялся со мной Маркус. Его надменный взгляд скользнул по мне. «Зато у меня есть повод для удивления», — тут же ответила я, глядя на него. Наши взгляды схлестнулись, я не торопилась отводить свой, выдерживая тяжелый взгляд Маркуса. «Ладно, придется нам пообщаться», — сказал наконец-то он. «Прошу». И показал на выход, я кивнула и направилась первая. Всю дорогу до кареты Маркуса он шел чуть поодаль от меня, как и стражники до этого. Не хотел, видимо, показывать, что он может быть рядом без последствий. Темно-коричневая дверца кареты открылась, и я скользнула внутрь, а Маркус за мной. Я начала, я ощутив, как тронулась карета, колеса скрипнули. Маркус пристально уставился на меня немигающим взглядом, завораживающий и в то же время пугающий. — В общем, почему я могу вас касаться без проблем? Спросила я, а затем поддалась к нему. От неожиданности мужчина не успел уклониться, а я коснулась его руки. «Вот», — тут же сказала я. «А еще и Лили видела то, что вы меня несли на руках. Что происходит?» «Сам бы хотел понять». Маркус посмотрел на наши руки. Я тут же убрала свою, а то, надо же, вцепилась в него, как клещ в собаку. «Ага», — согласилась я. «Госпожа Астар не будет распространяться о таком», — продолжил Маркус. «Будем надеяться, что она не обратила на это внимания. И я прищурилась. То есть вы не говорили его величеству, что можете касаться меня после отклика? Да. То есть у нас есть еще одна общая тайна? Даже две. Спокойно ответил Маркус. Я не сдал вас с тем, что вы прошли в запретную зону, а вы не сказали, что могли касаться меня. Я прикусила губу. А может это из-за того, что вы сильный дракон? Предложила я, и вспомнив его слова о карете. Его величество это известно. Тогда в чем проблема? спросила я, ой, тогда получается, что у вас есть моя тайна, и тут же замолчала, а ведь и вправду, я будто уловила в зале то, что не должна говорить насчет входа в запретную зону, и Маркус меня негласно поддержал, только взглядом намекнул, то есть, по сути, спас меня. Боюсь, что все немного сложнее, пояснил Маркус, ага. «Очень сложно и непонятно», — подтвердила я, задумываясь о своем положении. «Ну, правда, я попала в книгу. Я не понимала, вернусь ли я домой. Ведь хотелось, как ни крути. И пугал финал. Да даже если я выживу в конце, смогу ли я вернуться?» Карета ехала по улочкам, заворачивая то и дело по известному одному лишь кучеру маршруту. Красивые домики мелькали за окном. «Вы вправду не хотите замуж за моего брата?» — внезапно спросил Маркус. Я чуть не подпрыгнула, слишком уж тихо стало в карете после моей последней фразы. «Да, не хочу», — ответила я. «Тогда я могу предложить свою кандидатуру». Тут же продолжил он. «Вы побудете моей невестой на какое-то время?» Я прищурилась. Он это серьезно или это шутка? То отказал, то теперь сам решил. Я даже растерялась от неожиданности. А вам что с этого? Скажем так, если моя семья идет против меня, то я могу пойти против». Тут же ответил он, вот только мне подсказывало, что что-то не так, внутреннее чувство. Только я отдаюсь долгами. Ну, не только с ними. Лицо Маркуса тронуло легкая улыбка.